Исполнитель желаний. Автор Татьяна Осипова. Дождь закончился. Я закрыл зонт и смотрел на улыбающуюся девушку, идущую по лужам. Платье у нее промокло насквозь. С мокрых волос капала вода. Босоножки вертела в руке, шлепала босыми ногами по мокрому асфальту. Наши взгляды пересеклись. Внезапно улыбка сползла с ее красивого лица. Засмотрелся на молодую. Усмехнулся голосок внутри. Ну что, получил взглядом в печенку? Глянул на часы. До Лубянки недалеко, минут пятнадцать ходьбы. Сколько лет-то минуло. Подумал о Стеклове, что он еще ничего держался молодцом. Называл нас старой гвардией и оплотом России. Голова внезапно закружилась, я поморщился от боли, прислонился к стене дома, а тут слышу знакомый голос. «Что с вами, Сергей Юрьевич?» Перед глазами поплыл туман. Я провалился, словно в чужие воспоминания. Бежим с Рексом по осеннему лесу зоны. Под ногами чавкающее болото. Ветви хлещут в лицо, будто глаза выцарапать хотят. Лес с плотоядами — место негостеприимное и опасное. Зимой растения-мутанты менее агрессивны. Жизнь замирала в них. Приближалось холодное лето в зоне, и твари, будто бы у них брачный период, так и норовили схватить зазевавшегося сталкера. Оплести корнями и утащить к толстому пульсирующему телу проще простого. Дальше судьба жертвы незавидна. Сопротивляться бесполезно. Если сразу не выпутался, считай верная смерть. «Рекс!» — кричу псу. «Стоять!» Он не слушал, бежал вперед. «Я за ним!» Куда мчиться, непонятно. Что происходит? Чуть не вляпался в рогатку, обогнул аномалию. Хорошо, еще Малани выросла. Сошел с тропы и разбудил стаю псевдолиз. Ох и визга! Вижу, Рекс замер, обернулся и такой лай поднял. «Давай, дружок! Осталось разозлить огромного мутанта в чищобе!» Ходили слухи о твари, прозванной Берсерк. Вспомнил вдруг, мы же убегали от него. Так-так. В голове тикало, словно кто-то привел в действие часовой механизм бомбы. Память стала ясной, как весеннее небо. Кинулся к Рексу, псевдолисы за мной. Слюной брызжут, визжат, за ноги укусить так и норовят. Оборачиваясь, вижу оскаленные морды и горящие глаза, наполненные гноем. Шерсть на спинах мутантов торчала клочьями, на ободранных хвостах репей, впившейся колючками в гниющую плоть. «Мелкие, но гадкие твари!» — пронеслось в мыслях. А потом под ногами задрожало. Псевдолисы кинулись в рассыпную, скрылись в зарослях кустарника и злобно повизгивали оттуда. «Догнал Рекса. Смотрим друг на друга. Инстинктивно потянулся к артефакту, висящему на груди». Он спрятан под тельником. «Это Берсерк», — услышал голос пса. «Бежим». «Куда ж бежать, Рекс?» «Я его давно почуял. Почему же ты остановился?» Почва снова задрожала, вибрация расходилась волнами. Гигант шагал, шумно пробирая сквозь поваленные после недавней бури деревья. «Он шел за нами». Ломал лапищами ветви платоядов, а они цеплялись за дранную одежду монстра. «Откуда он взялся?» — мелькнула мысль. Вспомнил, что Карлсон говорил о побеге мутанта из лаборатории группировки «Идеал». Научники назначили за его голову большую цену. Живого пленить и доставить к станции стоило баснословных денег. Поговаривали, что умники обещали экипировку и оружие подбросить. Тому, кто поможет вернуть берсерка живым. «В одиночку с тварью не справиться!» Услышал его приближающийся рев, и в разом ворвался грубый, но измученный голос. «Помоги мне! Помоги! Как больно! Зудит все!» «Я и Рекс сошли с тропы!» — шикнул на пса. «Аномалия! Не чуешь, что ли?» Между деревьями, примяв высокую траву, разлегся печатный станок. Стоило попасть туда... «Расплющит», оставив мокрое место. Даже технику станок давил так, что машина превращалась в лепешку из металла и теплых внутренностей сталкеров. «Что делать, холод?» — раздался в голове голос Рекса. «Тихо сиди. Берсерк уйдёт. А если сунется сюда? Печатный станок нам в помощь». Пес лёг на мокрую траву, опустил голову на лапы и глухо заворчал. «Ладно, ладно, не ругайся». Перевернется и на нашей улице машина с печеньем. Рекс навострил уши при слове печенья, а я, приложив палец к губам, велел сидеть смирно. На мгновение шум от гиганта стих. Над головой пронесся треск веток, словно дыхание берсерка приводило в движение верхушки сосен. Он застыл напротив нас, скрывшись за деревьями. Я мог отлично разглядеть мутанта. Вот дылда. «Такой наступит, и мокрого места не останется». Рекс прижал уши, и я услышал, как ему страшно. Что дальше холод? Прижал палец к губам и положил правую руку на холку пса. Берсерк раздвинул ручищами сосны и уставился на нас. Великан из страшных снов. Склонился ниже, рыскал взглядом между зарослей и принюхивался. Лицо у него землистого цвета, красные глаза на выкоте. Из вывернутых наружу ноздрей вырывалось зловонное дыхание. Смотрели друг на друга пару секунд, а потом гигант ринулся к нам, ломая деревья, как кустарник. Я схватил Рекса за ошейник, рванул к себе, и мы прыгнули в сторону от аномалии. Как я просчитывал момент, мутант бросился к нам, и его ножище угодило аккурат в печатный станок. Рев боли и ужаса пронесся над зоной. Ему ответили сотни перепуганных голосов мутантов. Ногу берсерка расплющило, и обездвиженный он рухнул, падая вперед, воя и дергаясь массивной тушей. Угодил половиной тела в аномалию. Она раздавила его бронированную плоть и внутренности. Мы не стали дожидаться его конца. Бежали от аномалии прочь, как только берсерк вляпался ступней в печатный станок. Земля сотрясалась от ударов рук и оставшейся ноги. Деревья повалило. Остановились, выйдя на приличное расстояние. Отдышались, осмотрелись. Увидев пень, уселся на нем, раскрывая рюкзак. «Держи!» — подбросил печенье в сторону пса. Рекс ловко поймал его, проглотил и смотрел на меня, будто ничего не получал. «Хватит пока, дружок!» Внезапно перед глазами посерело. Летали какие-то мушки. Я потёр веки, ощущая, как проваливаюсь в бездну. Голова кружилась. Что это? Потер ноющие от нарастающего гула виски. Как не вовремя. Последнее, что я проговорил в мыслях. «Холод! Что с тобой?» Услышал тревожный голос Рекса. Он доносился издалека, а я уплывал все дальше и дальше. Открыв глаза, понял, что нахожусь в больничной палате. Хотел встать, но в голове застучало и к горлу подкатила тошнота. На стуле у моей койки какой-то парень. Не сразу узнал его со спины. Он обернулся, и я увидел, что это тот самый Женька, нашедший меня спустя годы после того инцидента в Припяти. Именно он рассказал удивительную историю о моем спасении. Исполнитель желаний, трансформация прошлого... Я почувствовал, как заныл затылок и, поморщившись, сел в кровати. «Старый уже стал!» — пронеслось в голове. Спина затекла, и давняя рана в плече ныла. «Сергей Юрьевич!» — позвал меня Женя, увидев, что я очнулся. «Вам лучше?» «Что это за место?» Я оценивал взглядом обстановку, понимая, это непростая больница. Решетки на окнах, одноместная палата». Чуял, словно пес, что-то произошло серьезное. То ли психушка, то ли секретный госпиталь ГРУ. Тронул камушек на груди. Артефакта нет. Маугли то появлялся, то исчезал. А порой мне казалось, что реальность менялась, и я вместе с ней. Неужели это из-за вмешательства в прошлое? Воспоминание о том, что я стал призраком, Чаще посещали в последние месяцы, как будто я жил двумя жизнями, той, что была раньше и что изменил исполнитель желаний. Не беспокойтесь, это Павел Геннадьевич похлопотал. Вы в центре для ветеранов, это закрытая больница ГРУ. Да я и не беспокоюсь, хохотнул я. Здорово, союзник. Что, решил навестить? И это тоже, ответил Женя. Стеклов поручил снова отправиться в зону. «Говорит, что-то я сделал не так, раз у вас провалы в памяти и раздвоение во времени. Как-то так. К научникам отправить хочет». Разозлился я, стиснул пальцами простыню и, увидев катетер, примотанный пластырем к руке, провел взглядом по трубке, ведущей капельницы. «К черту это лечение!» Вырвал иглу из вены и, согнув в локте руку, спустил босые ноги на пол. «Значит так, студент, раздобудь одежду». Пора сматываться отсюда. «Думаете, вас выпустят?» Скептически отозвался Женя. «Тут охрана?» «Брось порой чушь!» Махнул я рукой, зная, что если вырвался из лаборатории «Идеала», то и отсюда смогу. Воспоминания обрывочные. И я сам удивился им, вдруг осознав, что был в лаборатории «Х-1». «Стеклов сказал, что вам необходимо восстановиться и ехать на задание в зону. Вот». Женя протянул мне толстый конверт. Это отчет из лаборатории Х2. Я недоверчиво глянул на парня, помня, что именно он спас мою никчемную жизнь. Мой мир изменился, и до сегодняшнего дня я старался не думать о проклятом исполнителе желаний. Сегодня почему-то пришло осознание, что последние 25 лет я жил чужой жизнью. Да, она оказалась в целом счастливее короткого забега, когда импульс оборвал мое настоящее, превратив мутанта. Задавался вопросом, почему только сейчас я понял это и вспомнил давние времена. В новой жизни у меня другая жена, сын, внук. Я не хочу их терять. Последние слова я проговорил с вызовом, глядя на Женю. Как ты думаешь, что случилось? И разве мы, изменив прошлое, что-то испортили? В самом деле? Не могу сказать так о своем прошлом. Знаю одно. В те дни вы стали для меня самым близким человеком. Спасибо. Вздохнул я, положив ладонь на руку Жени. Только какой сейчас из меня боец? Наш разговор прервал стук каблуков. Повернувшись к двери, я увидел входящую женщину в белом халате. Выглядела она лет на тридцать пять. Невысокая стройная брюнетка с пронзительными глазами. Смотрел на нее, и губы сами произнесли ее имя. «Дина?» Женщина, кивнув, улыбнулась и села на стул рядом с кроватью. «Вот и встретились, Холод!» Тихо произнесла она. «Я отметил про себя, что той девчонке было лет 18-20. Минуло почти 30 лет, а время словно не тронуло ее. Чуть добавила изюминки, сделала взрослее, мудрее». В глазах Дины именно мудрость. Смотрел на нее и улыбался, радуясь, что встретился с ней. Снова вспыхнули образы. Нелепая смерть шмеля в генераторе, расставание с Рексом и то, как погибла подруга Дины, Катя. Потом импульс и наша трансформация сломом. Я помнил. И эти воспоминания теперь стали болезненным укусом из прошлого. Спросил ее, как она оказалась здесь. Одина ответила, что это долгая история. «Здесь вы можете говорить обо всем, Сергей Юрьевич. Тут никто не скажет, что происходящее в зоне – вымысел. Наш институт как раз занимается исследованием артефактов, мутантов, аномалий и изучает постсталкеровский синдром, вернувшихся на Большую Землю. В то время я училась в медицинском колледже. После инцидента в Припяти мне предложили работу и обучение в лаборатории Х2. Это все. Теперь поговорим о вас». Слушал ее, вспоминая профессора Иванова, и думал, как он связан с группировкой «Идеал». Вопросов накопилось много. Однако сейчас я смотрел на Дину, ставшую Диной Олеговной, защитившую диссертацию, и молча слушал. Она сейчас готова не просто помочь вернуться мне в строй. Дина стала спасительным мостиком между прошлым и настоящим. В бункере исполнителя желаний произошло, видимо, наложение двух реальностей. Другого объяснения пока не нахожу. Такое возможно, если у человека меняется прошлое, которое уже совершилось. Отменяя моменты, которые уже были, мы изменяем и то, что должно случиться. Исполнитель не машина времени. По моему мнению, это опасное изобретение лаборатории x 1 Мы постараемся вернуть вашу жизнь и не допустить нового перехода в состояние призрака. Сейчас не стоило сердиться и совершать глупые поступки. С каким-то пониманием и теплом проговорила Дина. Глянула на опустевшую капельницу и лужу лекарства на полу. Мне даже стало стыдно. Вспомнил, как ругал Рекса, если он не слушался и безобразничал. Так и я сейчас. Надо было мне прийти пораньше и все объяснить. Моя вина. Вам заменят капельницу, это нужно. Посмотрю анализы, пройдете тесты, подготовку. И вперед. «Вперед это куда?» Я до сих пор не осознавал происходящего, ощущая себя заложником некоего сна. «Что за странный вопрос?» Улыбнулась Дина, скрестив руки на груди. «В зону? К лаборатории Х1?» «Надо что-то с этим исполнителем делать. Непорядок с этой штуковиной, как мне сказал товарищ Стеклов». Я кивнул, понимая, откуда наша дамочка появилась тут. Без вмешательства Павла Геннадьевича не обошлось. Возможно, и правильно, в таком деле нужны свои люди. Дина узнала правду о зоне не понаслышке. Что до других выживших, я и не думал, что с ними стало. Наверняка все причастные к инциденту подписку о неразглашении давали. Женька ушел, а я лежал под капельницей и читал книгу. Телевизор смотреть не люблю, да и не хотелось сейчас. Попросил Дину принести что-нибудь интересное и с удовольствием погрузился в мир морских приключений капитана Флинта. Вспомнилось утро, дождь и девушка, идущая босиком по лужам. Как озарение вспыхнула мысль. «Это же Дина! Я видел ее!» Захлопнул книгу, откинувшись на подушку, решил, утром обязательно спрошу об этом. «Спал плохо». Уже под утро понял, что дурной сон вернул в рыжий лес. Мы с Рексом неслись куда-то, обуреваемые желанием отыскать что-то. Не помнил уже, что именно. Сон стерся, оставив после вкусия разочарования и тоски по псу. Новый Рекс, которого завел мой сын, хороший пес. Но он другой, и тем более не я его хозяин. Дина пришла около девяти утра, спросила, как я спал. А я поинтересовался. «Не тебя ли я видел, идущую босиком по лужам?» Женщина, немного смутившись, улыбнулась. «В тот момент я решила, что увидела призрака. А потом вам стало плохо». Дина замолчала, а я заметил, как у нее дрогнули губы. «Бывает такое. Стечение обстоятельств. Те самые люди, погода, место — все это мелочи, из которых складывается жизнь. У каждой причины есть исток. Разрушение — лишь следствие». Иной раз, чтобы открыть дверь, необходимо взломать замок, снести систему. Ведь счастье для всех не бывает, его необходимо выцарапать, вырвать из лап настоящего, чтобы надеяться, что завтра станет лучше, чем сегодня. Я слушал Дину, понимая, что она не просто доктор, ученый. Она верила мне и хотела разобраться не для личных целей или новой диссертации. Время для меня неслось, превращаясь в прямую от точки А до точки Б. На самом деле я уже сбился со счета дней. Анализы, уколы, тесты, тренировки. Иной раз думал, меня в космос готовят или на тот свет. Жеку больше не видел. Ждал прихода Дины, потому что с ней всегда есть о чем поговорить, и после разговоров становилось легче на душе. Даже надежда какая-то появлялась. Привык уже быть неким экземпляром для исследований. опытным кроликом, конечно, себя не считал. Порой паскудная мысль, что здесь все не то, чем кажется, нет-нет, да выползала. Тогда я, чернее тучи, отдавался в руки ученых-медиков. Подозревал каждого. И даже Дину, считая, что поддался ее душевным разговорам. Сомнения разбивались всякий раз в дребезги, когда мой любимый доктор брала меня за руку и рассказывала о себе, расспрашивала обо мне. В тот момент появлялись силы и упование вернуться к близким и жить, как обычный человек. Поэтому ее заявление, что завтра отправляемся в зону, для меня стало неожиданностью. «Как вы, Сергей Юрьевич?» – спросила Дина перед тем, как уйти. «Волнуетесь, наверное?» Я покачал головой. «Кто еще в группе?» – поинтересовался у нее. «Пока три человека». Несколько уклончиво отозвалась она. «Жаль, что из свидетелей того дня нас осталось только двое». Кивнул ей, вспоминая шмеля и лома. Карлсон куда-то делся, по словам Жеки. А Халк не так много знал о том дне. Появился с группой, когда мы гнали джип Вольников. «А как же Иванов?» Вдруг спросил ее я. «Плохо уже помню, как оказался в лаборатории. Тебе известно что-то о нем?» И почему сейчас он не работает в лаборатории x 2 «Говорят разное, но фактов ноль», — тихо проговорила Дина. Стояла в дверном проеме и с улыбкой смотрела на меня. «Мы обязательно докопаемся до правды. Рассказывать по слухам не хочу. Что, если я натолкну вас на ложный путь, или мои данные внушат неправильное представление об Иванове? Давайте сами разберемся, что же произошло». «Давай», — согласился я. глянул на часы, видя, что время уже около двенадцати ночи. «Заговорил тебя!» «Ничего!» — отозвалась Дина. «Меня никто не ждет уже давно». Ее слова показались криком души, хотя произнесла их женщина спокойно и без тени грусти в глазах. «Не преувеличивай, Дина Олеговна!» — улыбнулся я. «Вот я жду тебя каждый раз!» «Спасибо, Сергей Юрьевич», — кивнула она мне. «Завтра в девять будьте готовы к выписке». Утро выдалось ясным и теплым, Несмотря еще на холодный майский ветерок, погода радовала. В госпитале пролежал, оказывается, девять месяцев. «Неужели так промчалось время?» — рассуждал про себя. С какой-то стороны я был на подъеме. За рулем сидела Дина. На ней непривычный мне белый халат. а джинсы и куртка. Старенькая Нива неслась по трассе. Где мы находимся, пока неизвестно, я не спрашивал. Места незнакомые. В одном из полупустых поселков остановились, чтобы купить продуктов и воды. Там и встретили Женю. Он ждал нас. Поздоровались, пожали руки. «Вас не узнать, Сергей Юрьевич», – проговорил он с улыбкой. «Раз едем в зону», – ответил я. «Отбросим эти формальности и я, а то чувствую себя стариком». «Хорошо», — кивнул Женя. «Холод снова в деле, и это круто». На душе потеплело. Парень юркнул на заднее сиденье, и машина помчалась по узкой проселочной дороге в сторону леса. Кругом сосны, а вдалеке над горизонтом из-за деревьев поднимались темные тучи. Дина говорила, что скоро будем на месте. «Через детятки лучше не проезжать. Военные не пропустят, потому что знают, кто мы такие. У них нюх на сталкеров. Оставим машину рядом с Андреевкой, а там пешком. Доберемся до нашего человечка. Он экипировку даст и оружие». «Так мы на Украине?» — непонимающе спросил я. Дина кивнула. «Придется проникать в зону нелегально». «А я и думаю, то-то на машине у тебя номеров нет!» — хохотнул Жека. «Отчаянная ты, Дина!» «Есть маленько». — улыбнулась она. — Да и любопытная просто. И хочу докопаться до истины. Я слушал товарищей и смотрел на хмурые тучи, скопившиеся на горизонте. Зная, что это небо зоны, оно ждало нас. — Значит, лаборатория x 2 на Украине? — спросил я. — Да, холод, — ответила Дина. — Засекреченный объект, о котором ничего не известно местным. Когда вам стало плохо и вы долго не приходили в себя, Стеклов принял решение отправить вас спецбортом в это место. Не прогадал. Темнело быстро. Вроде день, а уже сизые сумерки ползли по лесу. Машину оставили, прикрыв еловыми ветками. Идем по сумрачному сосновому лесу. Под ногами мох. Воздух пропитан запахом весны и почек. Проснулись ночные птицы. Крик совы разорвал тишину, предвещая, что мы на пороге самого таинственного места на земле. Глаза привыкли к темноте, однако ночь еще не окутала лес. Дина вытащила из поясной сумки пистолет, протянула мне. Жека, остановившись, скинул рюкзак и вынул болторез. Я, усмехнувшись, спросил. «Вместо пистолета, что ли, взял?» «Вместе», — ответил Жека, похлопав себя по бедру с кобурой. Стемнело. Включать фонари опасно. Я словно окунулся в прошлое, когда молодой и полный сил решал, как поступить. Кого-то спасал, защищал, бился с мутантами и врагами, которых и людьми-то не назовешь. Дина привела нас к забору из колючей проволоки. Жека, ловко орудуя болторезом, разрезал часть сетки. Поднял ее край, и мы проскользнули внутрь зоны. Я помог товарищу и аккуратно сцепил место разрыва. Дина вынула КПК. Теперь коммуникаторы выглядели современнее, чем в мою бытность сталкером. Походил он на смартфон, и еще его можно крепить к руке, что очень удобно. Она набрала сообщение и сказала, что нас встретят. Я и мои спутники шли вглубь леса. Здесь звуки иные, чем на большой земле. Мертвую тишину пронизывали то и дело крики мутантов разных мастей. К счастью, доносились они издалека. Дина шла первой, говоря, что здесь нет аномалий, и мы в достаточно безопасном месте. Шли недолго. Примерно через километр коммуникатор Дины завибрировал. Она велела остановиться и ждать. Закурили, пряча сигареты в кулак. Поблизости нет монстров и тварей в человеческом обличье. А вот привычка курить, словно мы в засаде, осталась. Услышал впереди шорох. Затоптал окурок и, сняв пистолет с предохранителя, выставил руки вперед. «Тихо, холод». Дина тронула дуло ТТ и опустила его рукой. «Не махай стволом! Свои!» «Она изменилась», — отметил я про себя. «Теперь это не та Дина, наполненная мудростью и теплом». В ее голосе появились металлические нотки. Из-за кустарника появился сталкер. В свете от экрана КПК я увидел парня возраста Жеки. и удивился, когда мой товарищ подскочил к нему и тихо, но радостно поприветствовал. «Кирпич! Какими судьбами?» «А ты так и остался без позывного Жека», — с улыбкой спросил сталкер. «Никто же не придумал?» Его товарищ почесал в затылке. Вот и не прилипло ничего. «Не боись, пока до бара Сёмыча дойдём, я тебе название придумаю, как к какому-нибудь биологическому виду». «Это что ты меня видом называешь?» Немного обиделся сталкер. «Потому что кто в здравом уме вернется сюда?» Улыбнулся кирпич и подмигнул Дине. «А ты как думаешь, пиранья?» «Да брось, кирпич, не до флуда сейчас. Веди к Семычу, а завтра поговорим». «Так Дину Олеговну пираньей зовут?» Удивленно спросил Жека и тут же получил от нее подзатыльник. Кирпич тихо заржал в кулак, а я смотрел на Дину и снова удивлялся. Здесь она и правда походила на бывалую сталкершу. Вопрос только, что в зоне искали девушки. Зачем им это? Опасности и приключения? Как же быть с мутантами, аномалиями и порой элементарной невозможностью принять душ? Что делать, если попадешь в лапы бандитам, у которых на уме явно не джентльменские намерения? «Ничего, как-нибудь расскажет, если захочет. Сейчас главное исполнитель желаний — возвращение своей жизни. Это важно, потому что жить в последнее время стало сложно именно из-за этого раздвоения». «А ты?» — спросил кирпич давнего друга. «Что здесь делаешь?» «Что делаю, это ты у спроси», — ответил Жека. «Ну тогда идем». Сталкер двинулся к кустарнику, а потом, обернувшись, глянул на меня. «Лицо твое знакомо. Но что-то с памятью. Иди!» Пиранья толкнула его в спину. «Любопытный какой. Ишь!» Шли в темноте, держались рядом. Полная луна выглянула из-за низких облаков, как фонарь освещала тропинку. Когда она вышла из-за туч, стала светлее. Радовало ночное светило, правда, недолго. Скрылась в тумане, а кирпич тихо проговорил, что луна в зоне — это хороший знак. «Знаю», — тихо отозвался я. Зона нас узнала и показала свою благосклонность. Кирпич замедлил шаг, обернулся, потом двинулся вперед. Сейчас стоило поторопиться. Луна скроется в тучах, и лес погрузится во мрак». Мы ускорились, сталкер смотрел на экран КПК, стараясь вести нас более коротким путем. Вдруг остановился и, обернувшись, прижал палец к губам. Что-то шепнул пиранье, она передала Женьке, а тот мне. «Впереди генератор. Пока не активен, не заметен в ночи. Кирпич проверить, что и как, держись рядом». Я кивнул, снова вспомнил нелепую гибель шмеля и вдруг подумал. Что, если бы он остался в живых? Как говорила Дина, из мелочей складывается жизнь. Убери из настоящего что-то на первый взгляд незначительное, и это повлечет за собой изменения, накапливающиеся, словно снежный ком, в будущем. Увидел, как сталкер бросил перед собой гайку. Генератор вспыхнул несколькими молниями и показал себя в ночи. Аномалия не настолько большая, чтобы сойти с тропы и обходить ее по зарослям. В свете всполохов электрических разрядов кирпичи и пиранья шагнули в сторону. В воздухе пахло озоном. Я и Жека последовали за сталкерами. Раздвигая ветви деревьев, я вспомнил, как мы с Рексом бежали от берсерка. Здесь лес иной. Деревья тут хоть и искалечены аномальными всплесками, но не бросались на людей. Я вслушивался в каждый шорох. Пусть и говорят, что тропы мутантов здесь не пересекаются со сталкерскими. Надо оставаться на чеку. К бару Семыча пришли, когда в заведении мало кого осталось. В углу за столиком сидели двое подвыпивших сталкеров звезды. Один крупный мужик, облокотившись на стол, спал, обхватив одной рукой бутылку. Двое отмычек делились впечатлениями от последнего похода. Я словно оказался дома, где незнакомые лица. Но это как старая мебель из детства. Тот самый велик и футбольный мяч. Сравнил я, конечно. Глянул в сторону барной стойки. Увидел мужчину плотного телосложения и абсолютно лысого. Лицо у него красное, под глазами мешки. То ли пил беспробудно, то ли паленой водки хапнул. Кирпич подошел к нему, а Женька, улыбаясь во весь рот, протянул руку бармену. — Семыч, рад видеть! Бармен, протирая стаканы, глянул на Жеку поверх очков и усмехнулся по-доброму. А, это ты студент. Вытер руку о засаленный фартук и протянул парню. Какими судьбами? Окидывая взглядом меня и пиранью, он кивнул. Ясно. Так ты с ними щегол? Уже не щегол, Василий Семенович, улыбнулась ему Дина. Женя давно работает на товарища Стеклова. Сёмыч, многозначительно кивая, поставил стакан на стол и, налив из пузатой бутылки виски, подвинул Жеке. «Тогда за приезд!» Выставил на барную стойку еще четыре бокала. Налил по пятьдесят грамм, поднял свой стакан со словами, что рад встрече. «А закусить?» – спросил Кирпич. «Гляньте на него!» – рассмеялся Сёмыч. однако поставил на столешницу, выудив из-под стойки тарелку с нарезанной колбасой. «Ты выпей, а потом кусай!» «С приездом!» Он глянул на меня, будто бы узнал, но не сказал ничего, опрокидывая в рот горячительный напиток. «Мы тоже глотнули виски. Неплох, Джеймисон!» Сунул в рот кусок колбасы, вспоминая, что такая колбаса бывает только в зоне. Только ее вкус сейчас казался необъяснимо родным и вкусным. «Холод?» — внезапно обратился ко мне Семыч. «Нет, скажи, это и правда ты?» Я не помнил его. А бармен, вдруг пошарив под стойкой, видимо, у него там имелись не только тарелки с колбасой и отличные виски, выудил кепку от камуфляжной формы прошлого века. Помнил я еще такие. нацепил на лысину и подмигнул мне, спрашивая. «А так? Вспомнил?» Столько лет минуло, но эта кепка и ехидная улыбка раскрыли двери воспоминаний. «Не ожидал». Я даже протянул ему руку. «Ты ж салагой тогда ходил. Мы тебя еще звали Семка, а ты обижался и говорил, что твой позывной Сэм». Семыч закивал и заржал, все еще сжимая мне ладонь. «А как же Рекс?» «Или...» Он насекся? наверное, понимая, что собаки живут меньше людей. Все нормально», — я похлопал его по плечу. Рекс остался в Припяти. Подстрелили его бандиты из воли. Бармен сжал губы и качнул головой. Хотел налить еще, но пиранья остановила его взглядом. Проговорила, что выпить еще будет время, а сейчас необходимо подобрать экипировку и выспаться. Сёмыча словно подменили. Со словами «понял» он кивнул. Вынырнул из-под барной стойки, открывая столешницу, глянул на посетителей и окликнул одного из отмычек. «Ты платить будешь или нет, щегол?» «Да что у него все студенты-то щеглы?» Сдерживая смех, спросил меня Женька. Я пожал плечами, слушал оправдания подвыпивших сталкеров и брюзжание Сёмыча. Разобравшись с молодежью, хозяин заведения открыл ключом дверь под лестницей и чертыхнувшись чуть не перевернул ведро, включая свет. Ничего не меняется в баре Семыча, тихо проговорил Кирпич и последовал за барменом. В небольшом помещении все оборудовано по лучшим стандартам современной техники. Здесь и компьютеры, множество мониторов, где можно отследить периметр территории бара Семыча. Выбрав снаряжение, оружие. Решили выдвигаться ранним утром, а сейчас ужинать и спать. Бармен поглядывал на меня, словно его так и распирало спросить о минувших днях. Говорить не хотелось, я сосредоточился на завтрашнем дне. Порой мне становилось страшно. Нет, я не боялся испытаний опасностей зоны. Изменить снова настоящее или прошлое, вот это пугало». Перед глазами промчалась длинная, но как оказалось, такая короткая жизнь. В одной из вариаций своего существования я потерял близких. Сейчас на личном фронте все складывалось хорошо, но последствия изменений в прошлом стали болезненно проявлять себя. Я понимал, что за все в этой жизни мы расплачиваемся сполна, за хорошее и плохое, за все, что сделали на пути к вечности. Ужин вкусный. Макароны с фаршем и сыром, а еще соленые помидоры с огурцами. После похода по сырому лесу то, что зона велела. Горячая еда, душ и сон. Наутро, облачившись в комбезы последней модификации и получив КПК со встроенным детектором аномалий, я, Дина, которую теперь все звали Пираньей, и Женька выдвинулись к станции Дуга. В голове выстроился четкий план, словно я не один раз ходил к бункеру группировки «Идеал». Сейчас я решительно отбросил поход именно к военному городку, куда вел бандитов Вискоря. «Нам надо попасть в лабораторию x — сказал я товарищам, видя идущего в нашу сторону кирпича. Он поздоровался и, глядя на Женю, спросил. «Ну что, студент, я смотрю, позывной к тебе отлично прилип». Он по-доброму улыбнулся и хлопнул парня по плечу. Глянул на меня. «Если нужна помощь, не стесняйся. Мы идем в зону Авалон, поэтому будем поблизости». «Принято», – кивнул я, пожал протянутую кирпичом руку. «Да, я тут вот еще что сказать хотел», – добавил сталкер. «Деревню проклятых расхерачили под корень. Вроде все путем, но поговаривают о каком-то сектанте». Он то ли мутантом стал, то ли озверел совсем. Короче, пули не берут, тварь. Двигается стремительно, прям как тень. Болтать в зоне не разучились, махнул я рукой. Но за заботу спасибо. Сектанты-мутанты, улыбнулся про себя. Но вечно перед рейдом кто-нибудь до да расскажет, что детям в Африку ходить гулять опасно. Крокодилы там, мол, и гориллы. Вдруг не врут, качнул головой кирпич. «Вы там...» «Возвращайтесь, короче, живыми». «Еще свидимся», — кивнула ему пиранья. Женька, который решительно не хотел зваться студентом, направился первым к воротам. Ограждение, где стоял Барсемыча метра три в высоту, и сверху еще натянута колючая проволока. Тут безопасно, если бы не периодические всплески импульса. От электромагнитного выброса спасали каменные стены. А еще лучше погреба... и подземелье территории бармена. Он не просто так загробастал участок в один гектар. Шли по тропе, прислушиваясь. Зона наблюдала за нами, приласкала благосклонностью, прекратив моросящий дождь. Дорожка узкая, по бокам колючка. Плотояды в этой местности не росли. «Минуем пустошь, выйдем к Чищобе», — размышлял я. Вскоре началось представление. Правда, акт первый окончился так и не завязавшись, когда перед пираньей выскочила чертовка. «Заблудилась, что ли, падла?» — выругался я, вскидывая винтовку. Профессор среагировала молниеносно. Выхватывая ножку Кри, перерезала горло твари и, ударив ее в надутый живот с копошащимися колобками, оттолкнула с тропы в кустарник. Застыла, вглядываясь в поверженного мутанта. бросила взгляд в нашу сторону, прижимая палец к губам. Я смотрел на тварь, что раньше была человеком и походила на беременную женщину. Теперь их звали чертовками, а их нерожденные дети после смерти матери выбирались наружу. Уродливые эмбрионы с гипертрофированными головами и ртом, полным острых, как бритва, зубами. Двигались колобки молниеносно, выпуская густую слизь. Увидел выводок из трех особей, растерзавших утробу матери, и выбирающихся на волю. Пиранья мотнула головой в сторону выродков, и мы выпустили пули в маленьких монстров. Те еще, как говорится, не успели опомниться. Поэтому акт первый оказался коротким. И слава Зоне! Несколько часов мы шли без приключений. Серый багульник заполонил тропу, пропитанную болотной жижей. Дорожка змеилась между камней и кочек, превратившись в узкую ленту. Стежка натоптанная, но я ожидал подвоха. Чуть её не подвело. Краем глаза заметил деревянный мосток. Он вел к покосившейся избе, сложенной из разномастных брёвен. Из-под тины вынырнула голова мозга права. На морде плавательные очки, а во рту трубка. «Ну, блин, приспосабливаться твари научились, водолаз хренов!» Тронул за плечо Женьку, шепнул ему. На два часа от нас в болоте телекинетик. «Пиранья!» — остановил женщину сталкер, показывая кивком в сторону покосившегося домика. «Мы, кажись, в гости к мозгоправу пришли». «Не боись, у меня арт есть, пока не чухнул мозгоед». Жека осторожно скинул рюкзак, сунул руку в кармашек, и вынул кристалл разума. «Держимся рядом! Уходим! Обычно помогает!» Мутант поднялся из болота, стоял по пояс в мутной воде и провожал нас взглядом. Я вспомнил об артефакте Маугли, без него туго. В то время с монстрами и договориться можно было. Куда же он делся? «Думаешь, троих защитит?» — поинтересовалась пиранья. «Твой кристалл?» Студент кивнул. Наши лица скрыты за стеклами шлемов, но если не включать режим, защищающий от радиации, мы могли видеть друг друга. На вид комбинезоны оранжевого цвета, но для мутантов они сливались с окружающей средой. Видел ли нас телекинетик или нет, узнаем, если спутанность сознания приведет к галлюцинациям, чего не хотелось бы, конечно. Чем дальше продвигались, тем враждебнее становился лес. Мутанты наблюдали, чуяли нас, но от чего-то не нападали. «Кристалл-то спрячь!» — тихо проговорил я. «Студент!» «Ну, студент так студент!» — кивнул Женя. «А ты, Холод, со своим прозвищем не мерзнешь?» «Бывает!» — улыбнувшись, отозвался я. Голос пираньи в шлемофоне прозвучал слишком громко. «Хорошо еще наши переговоры слышны только нам через внутреннюю связь. Что-то мне не нравится это затишье. Пиранья остановилась и настроила распознавание звуков, рекомендуя нам последовать ее примеру. На мой взгляд, мутанты опасаются чего-то. Даже не так, как будто бы чуют более серьезного врага. Кого-то, умеющего противостоять сталкерам. Уверена в этом причина их молчаливого наблюдения. На этой территории всего одно нападение чертовки сидящей в болоте мозгоправ. «Не кажется ли вам это странным?» «Что ты имеешь в виду?» спросил я пиранью. «Я пока не знаю», тихо проговорила сталкер. «Это не берсерк, от дыхания которого разбегаются все обитатели зоны. И это не импульс. Думается мне, что научники знают о нас». «Послали за нами нечто ужаснее берсерка?» поинтересовался студент. «Зона наблюдает», ответил я обоим. Она вмешается. Я чувствую это. Она всегда была на нашей стороне. Вам ли сомневаться? Испытывает на прочность. Прорвемся. Не в первый раз детишки балуются со спичками. Мне эти места уже знакомы. Я хоть и не сексист, но идти за спиной девочки, которую я спас ценой жизни, пусть и много лет назад, стыдно как-то. «Нет, тебе не стыдно, холод!» — хохотнула пиранье. Кое-кто просто хочет впереди видеть опасность, а не спину женщины». «А у тебя острые зубки», — ответил я без обиды. «Потому пираньей назвали?» «Потому», — ответила сталкер, уступая мне тропу. Я знал, что задел ее самолюбие и решил, что пиранья, выключив Дину Олеговну, слишком многое на себя взяла. Коснулся ее плеча, глядя сквозь стекло шлема в глаза. «Пойми, я так долго не был здесь». и моя жизнь стоит сейчас слишком мало. «Слишком много холод, если мы здесь из-за тебя», ответила она, на мой взгляд, слишком уж резко. «Я это уважаю», проговорил я без сарказма и двинулся вперед. «Прости», уронила она. Вот почему я не понимал присутствия женщин в зоне. Они хорошие бойцы, отличные поисковики, и стойкость у них порой лучше, чем у нас, мужиков. Но вот с эмоциями совладать им сложнее. «Уж простите, дамы, но женские всплески могут сыграть на руку врагам. Ну ничего, Дина, не будь пираньей со мной, прошу тебя, девочка. Я слишком долго живу, чтобы сражаться с теми, кто спасает меня». Усилив прослушивание периметра, я понимал, что тишина и правда слишком опасный союзник. Бросил взгляд на экран КПК, увидев пришедшее сообщение от кирпича. Показал запись товарищам. «Странно, что территория Авалона разрослась, захватывая новые рубежи», ответила пиранья. «Еще год назад этого не происходило». «Кирпич написал», проговорил студент, «что в Чищебе появилась блуждающая аномалия. Судя по описанию, это то самое северное сияние. Кстати, я первый описал ее». В голосе сталкера прозвучала какая-то мальчишеская гордость. «Электроаномалия!» «Выглядит красиво, но, как и любая своя сеструха, убийственно!» «Ты дочитал его послание?» — спросила пиранья, и я, согласившись с ней, кивнул. Студент, вспомнив, как впервые увидел северное сияние, поддался воспоминаниям. «Потом в мемуарах писать будешь», — отозвался я. «Кирпич говорит странную вещь, что аномалия не просто убивает все живое. Иной раз случаются странности». Туда вошел псевдопес и просто исчез, будто переместился в пространстве. «Может, это снова байки моего товарища?» – проговорил студент. «Любит он такие шутки?» «Не думаю», – ответил я. «Да, холод прав», – пиранья показала мне свой коммуникатор. «Если верить данным, то высока вероятность импульса, повысилась электромагнитная активность. В этом, возможно, и кроется причина пассивности мутантов. И еще неприятная новость. Один из сталкеров, находящийся на территории бывшей проклятой деревни, сообщил о новом виде монстров. Как и рассказывал Кирпич, тварь пули не берут, и уйти от него сложно. Сталкер с позывным «Кот» отписался в системе о том, что с трудом вернулся из Лилева. Ходили слухи, что мутанта видели в районе Заполья. Но тварь поменяла место обитания. До Чернобыля два около десяти километров от Припяти. Нам идти еще около суток. «Если срежем маршрут, выйдем к Авалону», — сказал я, показывая пальцем на интерактивную карту КПК. «Те места для меня, что дом родной». «Да уж», — студента словно передернула. «Ты в курсе, что электроника там вся дохнет?» «В курсе. Но мы теряем время. Если грозит импульс, и мы останемся без укрытия, всех нас ждет мучительная трансформация или смерть». Пиранья ответила, что я прав. Но где отыскать укрытие? Устраивать привал в неизвестной зоне равносильно предложить себя на ужин мутантам. Мой дом укрыт туманным светом. Я всегда оставлял артефакт на пороге, когда покидал убежище. Как и тогда. Я глянул на студента. Судя по карте, к ночью доберемся до моей берлоги. Переждем до рассвета, а утром выдвинемся прямиком к дуге. «Ты хочешь сказать, что твоя хижина еще там?» Или решил просто сократить путь?» Спросила пиранья. Она словно рвалась к опасностям, промелькнула мысль. Неужели риск стал для нее некой азартной игрой? Так бывает со сталкерами. И это плохо, когда адреналин становится своего рода наркотиком. Знал таких бродяг, ходивших в зону ежедневно. Не за тем, чтобы отыскать артефакты или покосить побольше мутантов, спасти товарища. Нет. Всему этому было место, и даже самые искренние и благородные сталкеры словно на иглу подсаживались на поиск приключений и испытаний. На большой земле они, по сути, оставались никем, а здесь их уважали, ценили, а кто-то боялся. Адреналин — дело такое. Это как вредная привычка. Вроде и бросить пора. Да пока здоровье позволяет, ты уделяешь ей все свое свободное время с мазохистским удовольствием курильщика. Даже же курить захотелось. Я покурил, — вдруг проговорил студент. Я тоже, но не время и не место. Ответил, хотя мысль о сигарете приятно защекотала под ложечкой. Привычка. Пиранья ускорила шаг и поравнялась со мной. Тропа, куда мы свернули, затерялась между деревьями. Я вел товарищей, повинуясь чутью, словно встроенному внутреннему компасу. Жалел, что Маугли не со мной. Потянулся, как за воспоминанием к груди. Подумал о Рексе, и в сердце защемило. Чем ближе мы приближались к территории Авалона, тем горче отзывалась память. Вернуть прошлое, перечеркнуть настоящее. Будут ли счастливы те, кого я люблю сейчас? Вот в чем вопрос. Странное дело, вдруг подумал я. В зоне голова оставалась светлой, не провала в памяти ни видений. Минуло слишком мало времени, или девять месяцев в госпитале лаборатории Х2 не прошли даром. Окажемся в Авалоне, пока и правда будет глючить, предупредил я. Я кое-что подготовил на тот случай, отозвался из-за спины студент. Мы обернулись, а он похлопал себя по лямке рюкзака. «Карта зоны всегда со мной. Хотя ты наизусть помнишь маршруты. Верно, Холод?» «Верно», — согласился я. Защитные модифицированные комбинезоны — вещь отличная. Под экипировку не пробиралось холодное дыхание Авалона. Пиранья впервые оказалась на аномальной территории и сразу же отметила... что все-таки существуют места, где образование зоны не убийственны для сталкеров. Согласился с ней отчасти, зная, что здесь я находился, когда был мутантом. Температура резко упала. Терморежим комбинезона спасал от холода. На датчике показывало минус 10 градусов по Цельсию. «Это нормально», — вспоминал я. «Летом в аномалии температура падала ниже, чем зимой. Сейчас май». Меньше слякоть, и зато и плотояды в чещобе спят сладким сном. Впереди раздалось утробное рычание. Черт! Звук пронесся между деревьями неожиданно. Серела, и в сумерках мы не сразу разглядели кальмара, одного из самых опасных существ зоны. Настроив изображение на шлеме, я вскинул винтовку. Ее прицел связан с камерой ночного видения комбеза, что оказалось удобным для вычисления расстояния до цели в темноте. Кальмар остановился на тропе и смотрел на нас с выпученными глазами. «Что медлишь?» — услышал я в шлемофоне нетерпеливый голос пираньи. Я вдруг ощутил давно забытое чувство. На груди стало тепло, а в голове раздался голос. «Я рад, что ты вернулся, Холод». «Кто ты?» — задал я мысленный вопрос. «Ты и я одной крови». «Помнишь?» — спросил кальмар. Я кивнул и, положив ладонь на ствол винтовки пираньи, потянул его, опуская вниз. «Мы здесь в безопасности», — ответил товарищем. Расстегнул ворот комбинезона, сунул руку к груди. Маугли висел на шнурке, к горлу подкатил ком. «Как такое возможно?» — спрашивал голос из далекого прошлого. В какой-то момент я испугался, что снова стану превращаться в мутанта. Отбросил глупый страх, зная, что и тогда оставался верен себе и был человеком. Кальмар ушел с тропы, и я двинулся вперед по знакомым местам. Сталкеры, не опуская оружия, оставались на стороже. Шли за мной. Хотя, уверен, студент помнил, пока со мной маугли мутанты на моей стороне. Ноги вязли в снегу. подморозило недавно, и, ступая по толстому насту, мы то и дело проваливались по колено. Здесь стоило опасаться лишь аномалий. Помнил каждую из них. Но в Авалоне они часто меняли дислокацию. Так и здесь, невдалеке от берлоги, разлеглась топь. В заснеженной чаще ее обнаружить просто. Слишком чистая вода, не покрывающаяся льдом, когда вокруг снег и мороз. зеленая трава, застывшая антеннами по кругу круглой лужи. И даже голубые бабочки порхали над ней. Загляденье, да и только. Дом еле заметен. Артефакт «Туманный свет» скрывал моё убежище много лет. Ему всё равно, что прошлое изменилось. Здесь, по валоне Зона и её дети помнили меня. Знал, что на подступах к дуге всё развеется, мутанты снова станут врагами. Однако сегодня мы могли выспаться. Одна проблема. Топь перекрыла проход к жилищу. Обойти ее значит продираться сквозь колючки танцующих деревьев. Студент нашелся, вытаскивая из ножен мачете. Запасливый парень, молодец. И со словами «Прости меня, природа, мать!» взялся за вырубку прохода сквозь переплетенные тела искривленной рощи. Мы шли за ним. Я, вынув тесак, обрубал торчащие шипы на ветвях, склонившихся над нашими головами. Подчищал за сталкером, а он еще напевал что-то вроде «Не рубите, мужики, не рубите». Пел не так громко, расслабился. В шлемофоне его голос слышали только мы с пираньей. Артефакт незаметен, он словно серый камень лежал у входа в хижину. Я поднял его и, убрав в холщовый мешочек, внес в дом. Здесь все по-прежнему. Словно хозяин ушел ненадолго и скоро вернется. Теперь я дома. Оглядел комнату с печью и маленькой кухонькой. Вздохнул. Рекса не хватало только. Раньше разляжется, помню, у печи и дремлет, прикрыв желтые глаза. Даже став псевдопсом, он для меня оставался любимым другом. В груди сжалось. Казалось, откроется дверь, и друг вбежит, прыгнет. Поставит большие лапы мне на грудь. «Вспомнил о Рексе спросил студент. «Я молча кивнул. Сказал, что печь разжечь надо, иначе холод тут жуткий». «Изба промерзла. Протапливать ее придется несколько дней», — ответила пиранья. Скинув рюкзак, вынула контейнер, в котором хранился артефакт «Ядро». Отличный способ прогреть быстро помещение, так как арт вырабатывал не только электричество, но согревал своей энергией помещение. Не снимая перчаток, сталкер положила ядро в печь и, набрав в рот из бутылки воды, брызнула на электроартефакт, приводя его в действие. Он вспыхнул белым светом. По контуру круглого шарика размером с перепелиное яйцо пробежались молнии. Загудело так, что студент инстинктивно сделал шаг назад. Ядро сделалось красным и завертелось на месте. Гудение прекратилось. Зато по датчикам комбинезонов я понял, что температура в доме поползла вверх. И до какой степени арт будет греть помещение, поинтересовался я у Пиранье. Мы исследовали ядро в лаборатории X2, ответила она. И удивительно, что артефакт сам выбирает время и температуру выделяемого тепла. Если в помещении отсутствует электричество, то арт, словно дистанционно, даже подключает приборы. Тут с этим проблем не было, ответил за меня студент и осмотрелся в поисках выключателя. Я остановил его словами, что много лет никто не пользовался им и не стоило рисковать. Когда стало тепло, мы сняли шлемы, расстегнули комбезы и, вытащив припасы, поужинали. Студент извлек из рюкзака карту, разложил ее на столе. Я внимательно смотрел на его пометки, зная, что многие аномалии поменяли локацию. Водил пальцем по нарисованным тропкам. Опирань я на всякий случай проверила коммуникатор, горестно вздохнув. «Не пашет». «Он тебе пока не нужен», — ответил я. «Оповестить об импульсе, об опасностях или бандах нас смогут мутанты». «Сейчас я могу связаться с ними и попросить о помощи». «Дожили?» — выдохнула пиранья. «Но это ничего. Если есть прок от них, тогда пусть станут твоими ушами и глазами». Я откинулся на спинку стула, вслушиваясь в энергетический фон Авалона. Помнил еще, как делать это, слыша множество голосов. Не устал удивляться даже спустя годы. Мутанты в глубине своего естества оставались людьми. Раньше они были нами. Маугли, конечно, уникальный артефакт. Вспомнил, как Рекс нашел его. Это случайность? Или находка стала еще одним звеном в длинной цепи событий? Что случилось бы, если бы я не воспользовался Маугли? Вспомнил слова Дина о том, что жизнь складывается из мелочей. В сознание прорывались тревожные сигналы. Через несколько минут я знал, что всплеск уже начался. Просто мы, сталкеры, пока еще не почувствовали его. Поделился с товарищами услышанной от мутантов информацией, И мы приняли решение снова облачиться в защитные комбинезоны. В них легче пережить импульс. «Главное не блевануть, когда закрыт шлем!» Отозвался студент кислым голосом. Вспомнил, видимо, как впервые попал под всплеск. «Не боись, студент!» — улыбнулся я. Первым стянул со спинки стула Камбез, немного расстроившись, что не получилось вытянуться у теплой печки, как в старые добрые времена. «Не страшно. Главное, здесь мы в безопасности». Велел всем спать, а сам, вынув туманный свет из мешочка, оставил его на пороге убежища, активировав теплом ладоней. Так спокойнее. Никто не увидит пристанище сталкеров, и ни у кого не появится желание проверить, кто же скрывается здесь. Импульс выдержали стойко. Когда волна выброса ударила по Авалону, убежище даже вздрогнуло. Мне передался ужас всех существ зоны. Студента радовало, что тошнота не скручивала желудок, и страшный доктор с не сверлил в голове. Костюмы спасали от физических ощущений. Боли, судорог, тошноты. Решил, как вернемся, лично скажу спасибо Семычу. Пиранья, фыркая, потом говорила о разработках ее лаборатории и что бармен тут вообще не при делах. Вторая волна, словно психическая атака, накрыла ужасом. Не знаю, чего боялся студент и что пугало пиранью. Они ползли ко мне по дощатому полу, хватали за руки, за ноги. В шлемофоне я слышал истерический хохот сталкера и плач женщины, ставшей маленькой девочкой, умоляющей обнять ее, защитить. Ко мне не приходили воспоминания. Сознание оставалось чистым, как лист бумаги. В тот момент я и не думал, от чего поддался панической атаке. Я обнимал товарища и, прижимая к груди, утешал, как мог, шептал слова поддержки. Никто не говорил о прошедшей ночи. Позавтракав и обсудив маршрут, проверив снарягу, мы двинулись в путь. Пиранью угнетали мысли о беспомощности во время импульса. На минуту я увидел глаза прежней Дины. испуганной, ранимой, но стойкой. Она держала себя в руках, но я ощущал ее мысли и чувства кожей нет, не из-за маугли, а пробирающегося наружу чувство симпатии, которое давно пустило корни. Возможно, из-за того, что Дина, как глоток воздуха из того самого прошлого, которое пусть не особо доброе и нежное ко мне, но оно было моим настоящим. Выбравшись к Чищобе без особых проблем, я шел впереди товарищей, периодически проверяя КПК. Нет, оно отказывалось помогать нам. До границы Авалона недолго. Видел мутантов, следивших за нами, слышал их мысли и голоса. На груди тепло, но скоро Маугли оставит меня, и монстры превратятся из наблюдателей или союзников во врагов. Внезапный треск веток за спиной заставил обернуться и приготовиться отразить атаку. «Кто бы это мог быть?» – промелькнуло в мыслях. Я не успел послать сигнал нападающему, увидев существо с ревом несущееся к нам. Это странное создание у меня не вызвало страха. Боялся я лишь за товарищей, видя в твари не противника, а возможность ответов на вопросы. Оно походило на человека и в то же время нет, словно голограмма меняла облик. Хлюпень, жаждущий крови, кальмар, раскрывающий щупальца. Он в одном метре от студента. Тот выстрелил, но пули не брали противника. Внезапно, став свинорылым, тварь все-таки добралась до сталкера, повалила и вцепилась когтистыми лапами в шею, срывая шлем и отбрасывая его в сторону. Я выстрелил в голову монстра. Пуля прошла насквозь, не задевая его. Пиранья подлетела к существу, нанося удар ножом в спину, понимая, что рука прошла сквозь него. «Это что, фантом?» Она словно обиженно закричала. «Что ты такое? Почему я не могу убить тебя?» Кинулся к мутанту, оттолкнул его от студента, видя, как тот задыхается кровью. Из разодранного когтями комбеза виднелась ключица, обнаженная от плоти, казавшаяся ослепительно белой. Отбросив монстра в сторону, повалил его в снег. Дитя Зоны извивалось подо мной и рычало. В какой-то миг пришло осознание, что именно я в силах справиться с ним. Нанес удар в морду выродку, и на мгновение наши взгляды встретились. Меня словно поразило током. На меня смотрел холод, ставший мутантом. На меня смотрело мое лицо. «Зона, за что ты так со мной?» К чему это жестокость? Или это новое испытание, проверка на прочность? Убить зверя в себе, выбравшегося наружу. Мутант врезал мне по шлему, решил сорвать его. Не прокатило, я увернулся. Нанес ему прямой удар в лицо, разбивая переносицу, выхватил из ножен керамбит, перерезал одним взмахом горло существу, а место разреза на моих глазах стянулось, словно регенерация происходила в доли секунды. Для меня враг не был призраком, я ощущал не только его ярость, но и его плоть под пальцами. Мы катались по грязному снегу, вцепившись друг в друга, как взбесившиеся кошки. В висках пульсировал вопрос «когда же ты сдохнешь?». Я не мог справиться с ним, как и ему не удавалось прикончить меня. Пиранья, направив в нашу сторону винтовку, не могла выбрать удобный ракурс для выстрела. Дула плясала из стороны в сторону. Студент хрипел, схватившись за окровавленную грудь. Наконец сталкер выстрелила. Пуля прошла сквозь меняющееся тело врага, словно пронзая тень. Вошла в рыхлый снег, прожигая в нем норку. Понимая, что битве нет конца и края, я крикнул через плечо, чтобы сталкеры уходили. «Спаси студента, пиранья! И бегите!» Она не послушалась, кинулась в нашу сторону, оттаскивая меня, бросив в сторону мутанта связку гранат и, швырнув меня лицом в снег, накрыла собой, а я услышал взрыв. На нас полетели комья грязи и мерзлого снега. Тишина оборванной струной повисла над валоном. Повернул голову в поисках монстра. «Никого!» Пиранью оглушила, и она, приоткрыв веки, смотрела на меня мутным взглядом. Поднялся, осматриваясь. Существо исчезло. Студент, прижимая руку к груди, привалился к дереву. Оттащил к нему пиранью. Понимал, происходит что-то необъяснимое. Однако чему удивляться, если аномальная территория Авалон находилась в зоне? Здесь странности играли с нами вдвойне. Что, если тварь вернется? Наложил на рану сталкера папоротник, артефакт, лечащий раны, придающий сил. Пиранья жадно глотнула из фляги воды, вытерла губы тыльной стороной руки и решительно встала. Ее покачивало, и пришлось, положив руки ей на плечи, остудить ее пыл. — Он не вернется, — проговорил я как можно спокойнее. — Соберись, все будет хорошо. Она смотрела на меня бегающим взглядом. Хохотнула и, кивая, ответила. «Конечно, холод. Я верю тебе». «Ты как, студент?» — спросил сталкера. «Лучше», — ответил он. «Папоротник вещь. Боль почти ушла». Потрепанные и не понимающие, что же это за новая тварь, мы двинулись дальше. Холод отступал. До границы осталось немного. И вдруг впереди, в трех метрах от нас, вспыхнул снег. Он переливался всеми цветами радуги, порождая над сиянием сверкающий купол. «Это северное сияние», — вполголоса проговорил студент, вспоминая, как впервые увидел его. «Только аномалия была в другом месте?» «Сталкеры рассказывали», — ответила Пиранья. Хотела сказать что-то еще, и вдруг вздрогнула от вибрации КПК. «Заработал!» — обрадовалась она, как ребенок. «Что пишут?» — спросил я, наблюдая за ее задумчивым выражением лица. «В ленте много сообщений об импульсе. Он возникает с меньшей силой то там, то тут. Нет локального покрытия территории зоны. Никто не может ничего понять. Всплеск не имеет того страшного эффекта, и такого раньше не наблюдалось». «Хочешь сказать, грядет что-то серьезное?» — спросил я. «Не знаю, но если привычное ведет себя иначе, это явный предвестник назревающего шторма». С тревогой в голосе проговорила пиранья. «Мы решили обойти аномалию. Ее контуры четко обозначены и легко видны границы. Внезапный толчок под ногами заставил остановиться. Новая вибрация». Она походила на шаги гиганта. «Это берсерк?» — спросил студент. Я глянул на верхушки деревьев, с них посыпался снег. Потом произошло необъяснимое. Из аномалии вырвался сноб света, напоминающий протуберанец. В центре северного сияния образовался вихрь. Он разрастался, заполняя границы поля. Гул под ногами усилился. Мы увидели, как покрытые льдом платояды зазвенели сосульками, из глубин чёщёбы пробирался берсерк. Серое, словно у трупа тело, обрывки одежды висели лохмотьями. Монстр заметил нас и ринулся в сторону аномалии. Я решил, что справлюсь с ним, как и с предыдущим его товарищем, вспоминая печатный станок. Мы рванули в сторону. Свет от северного сияния превратился в неистовый клубок. Внутренности ядра раскручивались. Что дальше? Взрыв? По воздуху пронеслась волна жара. Датчики зашкаливали. Температура поднялась до 30 градусов по Цельсию. Новый протуберанец, вырвавшийся из аномалии, обхватил ноги пираньи, словно лассо. Она рухнула в снег, потеряв равновесие. Неведомая сила потащила ее в жерло субстанции. Я схватил сталкера за руки, увидев, что новый огненный щупалец сцапал студента. Тот хватался пальцами за торчащие из снега ветки ветке кустарника, но это не спасло его. Над головой заревело. Я глянул в небо, видя, как оно вспыхнуло с сапфировым светом. Импульс невиданной силы обрушился на Авалон. Берсерк обхватил лапищами, покрытую наростами лысую голову, и рухнул на колени. Многотонная туша заставила землю вздрогнуть. Нас подбросила и втянула в аномалию. Последняя мысль стала горьким признанием. Это конец. Вот и все холод. Вот и закончились игры с зоной. Я зажмурился, вспоминая гибель шмеля в генераторе. Догадывался, что быстрой и легкой смерть не будет. В последнюю секунду разжал пальцы пираньи, жалея, что втянул товарищей в попытку докопаться до истины. Ни жара, ни ударов молниями, которые опутали нас. Страх сменило непонимание и желание узнать, что же дальше, куда нас несет поезд под названием Смерть. Или это переход? вспомнил, как кто-то из сталкеров предупреждал о некоем портале в этой аномалии. Мы не сталкивались с подобными изломами пространства и поэтому не особо доверяли рассказам, как и о непобедимом мутанте, которого пули не берут. Я мог мыслить, и все осознавал и помнил, что произошло с нами. Мы зависли в нелепых позах, потом нас словно выкинуло в черный тоннель, больно бросив на каменный пол. услышал треск шлема и увидел ползущую по стеклу трещину, сбросил его, кинувшись к товарищам, видя бесчувственную пиранью и потерявшего сознание студента, проверил датчики. В моем комбинезоне нарушилась герметичность и ничего не работало. услышал стон сталкера, кинулся к нему. Ты как? шепнул ему. Не понимаю, где мы. Кирпич не врал. Это аномалия, портал. «Импульс! Ты видел? Он возник прямо над нами!» Студент, осторожно поднявшись, сел, вытирая потное лицо. «Где мы?» «Под лабораторией X 1 Голос пираньи привел в чувство. Мы обернулись. Она сидела, глядя перед собой, смотрела из разбитого стекла на шлеме. «Как странно! Почему мы здесь?» «Почему наиболее частый вопрос в зоне?» отозвался студент. «Одно хорошо. Плечо не болит». «Это и правда хорошо», – кивнул я. Мы услышали голоса и звук шагов. Огни от фонарей расчертили темноту тоннеля. Узнал по белому цвету комбинезонов сталкеров группировки «Идеал». В глаза бил яркий свет, и мы прикрыли лица ладонями. Услышал знакомый голос, но сразу так и не понял, кто же это. «Вот сколько раз повторять! Судьбу не изменить, холод! Мы все давно мертвы, если отдаемся исполнителю желаний. Или ты не знал?» «Я жив!» Поднимаясь, почувствовал, как закружилась голова. «И я не жалею ни о чем!» «Зря ты вернулся в Припять за Рексом!» Я вглядывался в лицо говорящего «Сталкера», но не видел его из-за яркого света. «Взять их!» — приказал он своим бойцам. К нам подбежали «Сталкеры Идеала», рывком поднимая на ноги и хватая за руки. «Полегче!» — шикнул на одного из группировки, видя, как поморщился от боли студент. «Он ранен!» Двое «Идеалистов» ослабили хватку. Пиранья в тисках подручных главы взвода прошла мимо меня, показывая глазами куда-то в сторону. Не сразу понял ее. Потом уже, как увидел, кому принадлежал голос командира, онемел от удивления. Мы шли по туннелю. Под ногами хлюпала вода, впереди маячил голубой свет. Я смотрел в спину главного. Тот высокий плечистый сталкер двигался, уверенно подняв голову. Вдруг его облик изменился, уступая место будто бы видению. Тело его словно вытянулось, голова вжалась в плечи. Он застыл на месте и обернулся. На меня смотрел свинорыл и улыбался. Если, конечно, возможно представить улыбку этого мутанта. Царапнула мысль, что со мной происходило то же, что и сейчас с командиром взвода сталкеров «Идеал». Мутант отвернулся, подернул плечами. Я услышал, как он захрипел, соответственно, облику свинорыла. Потом снова стал человеком и ускорил шаг. Мы вышли в пятно света. Впереди лифтовая шахта, слева и справа двери в другие помещения. Возможно, за ними лестница и технические отсеки. «Ну, здравствуй, холод!» — проговорил, оборачиваясь главный. Мы молчали, рассматривая друг друга. Мои губы тронула улыбка. Не знаю, что он делал тут и как оказался, но, несмотря ни на что, я был рад его видеть. «А ведь до инцидента с исполнителем желания ты был таким же, как я». Он похлопал себя по груди. «Не думал, что у вас получится». Он бросил взгляд в сторону студента. «Видимо, твое желание оказалось сильным катализатором для установки». Пиранья вопросительно смотрела на нас, но не проронила ни звука. «Я думал, ты стал морком», — тихо проговорил я. «Тогда ты убежал в рыжий лес. Помнишь?» «Помню», — кивнул лом. «Меня отловили как дичь. Впрочем, как и тебя. Но каким-то чудом тебе удалось сбежать. Разве не помнишь?» Я покачал головой и спросил. Что же здесь происходит? Это последнее место, откуда я не получил никакой информации. Когда студент загадал желание, он глянул в сторону сталкера, беззлобно качая головой. Мое прошлое тоже изменилось, и я остался в идеале, потому что оказаться здесь, наверное, точно судьба. Он нажал кнопку вызова. Я услышал, как сверху мчится кабина лифта. Вы все тут ищете что-то, копошитесь, словно жуки в навозе. Не понимая, что зона не просто территория, и она живой организм, мы сотрудничаем с ней, и она отвечает нам взаимностью. «Так что случилось с тобой?» — спросил я. Мы вошли в лифт, и тот, загудев, тронулся вниз. «Я слышал обо всем и понимаю, в чем-то ты прав. Разве ты узнал тайну зоны?» «Разве это возможно?» «Узнал». Лом скрестил руки на груди и пристально смотрел на меня. «Я знаю, зачем вы здесь, и не хочу, чтобы ты лишил меня того, что я приобрел здесь». Я посмотрел на друзей, на сталкеров-идеала, сжимающих их клешнями. Ничего не ответил, ждал, что мы поговорим без свидетелей, но не вышло. Лифт замер. Двери открылись, впуская яркий свет, сочившийся из длинного коридора. Мы шли точно пленники, а мне все не верилось, что лом поступит с нами подло, ставя жизнь бывшего товарища под угрозу. Не сразу понял, что он хотел просто избавиться от нас. Бойцы втолкнули меня, пиранью и студента, в маленькую комнату. На стене большое зеркало, в середине стол и стулья. «Это что, комната для допросов?» Ехидно поинтересовалась пиранья, потирая затекшие запястья. «Хреновый расклад», — отозвался студент. «Разве лом здесь главный?» «Не думаю», — отозвался я. «У меня как бы есть кое-что», — тихо проговорил студент, потянул руку к кармашку на поясе. «Тут прослушка, это точно». Последнее он добавил очень тихо, но мы его поняли. «Что у тебя?» — нахмурило брови пиранья. «Заря». Я знал, что это за штука. Артефакт размером с мячик от пинг-понга оранжевого цвета. При ударе о землю создает видимость взрыва. Кидающий его перемещается в пространстве и времени от точки на пятнадцать минут в прошлое. «Мы можем исправить что-то», — тихо добавил я. «Но только это под силу одному. Кто-то из нас окажется в лифте?» «Сколько времени прошло?» «Уже точно минут десять», — отозвалась пиранья. «Времени нет на споры». Она кинула нас взглядом. «Прости, Холод, но ты не Супермен, а ты, студент, ранен». Внезапно она выхватила из рук сталкера артефакт, ударила им об пол. К потолку взметнулись клубы дыма, и женщина растворилась в воздухе. Мы словно приняли холодный душ. Смотрели обескураженно друг на друга. Студент покачал головой. «Она отчаянная!» Усмехнувшись, я кивнул. Студент улыбнулся в ответ, добавив, что шутки со временем опасны. «Думаешь, она справится?» «Справится!» Соврал я, понимая, что знать наверняка невозможно. В двери пискнуло. «Мы обезоружены, и это плохо!» «Кто по ту сторону? Враги или пиранья?» Ее запыхавшееся лицо и наше оружие, которое ей удалось вернуть, свидетельствовали о том, что план удался. «Уходим», — проговорила она, возвращая автомат студенту, а мне винтовку. «А что с ломом и его взводом?» — спросил студент. «В лифте, когда оказалось, то увидела и себя. Ну и рожа у меня». Мы шли по тускло освещенному коридору вперед. «Лом не ожидал моего появления». Эффект неожиданности застал всех врасплох. Кабинка тесная, но и вы мне помогли обезоружить бойцов. «Куда же мы делись тогда?» — спросил я. «Остались там. Меня снова перенесло в это время. Этот артефакт недостаточно исследован, но есть отличная новость». Пиранья похлопала себя по КПК, который не успели забрать у нее. «У одного из сталкеров сфоткала план базы. Сейчас и посмотрим». Мысль, что Лом не смог передать сообщение руководству, конечно, приятно согрела, но тешить себя ложной надеждой опасно. Студент толкнул одну из дверей в коридоре, и мы втиснулись в небольшое помещение, заставленное коробками. Пиранья показала план базы. Мы на глубине трех этажей под ЗГРЛС Дуга. Лаборатория x 1 на втором ярусе. Туда можно попасть и по лестнице, но до нее придется пробежать назад к лифту. В коридоре раздались шум, крики и звук топота тяжелых ботинок. Готовы ли мы принять бой? Как попасть к установке исполнителя желаний? Я помнил о бункере, вход из столовой в военном городке. Сейчас же мы находились в нескольких километрах от него. Сколько здесь бойцов группировке «Идеал»? Вопросы, вопросы. Кто главный режиссер? Не лом точно. «Эх, лом! Не ту сторону ты выбрал! Промыли тебе мозги хорошо!» В кладовке отсиживаться глупо. Как только голоса и беготня стихли, выбрались из укрытия и побежали к лифту. «Уничтожить все нахрен тут! И все!» — выпалил студент. «Договориться не получится точно!» За спиной раздались крики. Я ударил по кнопке лифта. Тот медленно полз снизу. И когда двери открылись, несколько пуль вонзились в бетонную стену. Пригнулся, сделав выстрел в сторону противника. Мы заскочили в кабину. Студент палил из автомата, а пиранья жала на кнопки. Последнее, что я увидел, перекошенное от злости и досады лицо лома. Двери захлопнулись. «Они найдут нас», — сказал я, прижавшись спиной к стене. «Вопрос времени, и ориентируются они здесь лучше». Проверили боекомплект, перезарядили оружие. По вискам под струился ручьем, в груди бухало, как после пробежки. Здесь мы, словно загнанные в капкан звери, и решение нужно принимать быстро. «Стоит обесточить лабораторию», — предложила пиранья. Двери лифта открылись. Мы, выбежав в коридор, увидели указатель на стене. лаборатория x Х-1». Рядом с входом предупреждающая табличка, подсвеченная люминесцентной лампой. Посторонним вход воспрещен. Вскрыв электрощит на стене, студент глянул на нас, говоря, что у него припрятан фонарик. Я ответил, что тоже запасся на всякий случай, похлопав себя по карману. Сталкер обесточил лабораторию, вырвав главный кабель. Перчатки спасли студента от ожога. Сноп искр посыпался на пол, и мы кинулись к разблокированным дверям, пока не включилось аварийное питание. В воздухе запахло паленой проводкой. Двери поддались. Мы со студентом, приладив фонарик винтовкам, шли первыми. Пиранья прикрывала нам спины. Загудела сирена. Красным вспыхнули лампы, освещая тусклым светом лабораторию. Помещение казалось огромным. Тут и там сновали научники. Увидев нас, кто хватался за оружие, кто прятался за спинами коллег. Нам удалось пресечь попытки ответить нам на вторжение. Сбившись в кучу, семеро ученых не проявляли агрессивности. Подняв руки, застыли и ждали, что мы расправимся с ними. Наконец, один из них подал голос. «Сейчас восстановят питание, и вам не уйти!» «Это еще посмотрим», — ответил я. «Отсюда управляется установка монолита в бункере!» Мне ответило молчание. Я выстрелил под ноги одному из научников, зная, что время играло против нас. Стойкие оказались ребята, словно воды в рот набрали. Студент прошил автоматной очередью одну из установок, из которой повалил густой пар. «Что вы творите, сволочи?» – закричал один из ученых. «Вы ответите!» «Где профессор Иванов?» – холодно спросила пиранья, прервав крик научника ударом приклада винтовки по лицу. Никто не хотел говорить, и мне пришлось выстрелить в одного, прострелив тому руку. Порой жестокость необходима, чтобы спасти других. Это место само по себе гноящийся чирий на теле зоны. Я бросил взгляд на огромные колбы у стены. Там, в зеленой субстанции, зависли словно куклы, люди, мутанты. Внутри одной из установок гибернации увидел мальчика лет десяти. У него вместо рук клешни, как у краба. Сжал зубы, ощущая подкатывающую ярость. Выстрелил по одной из колб. Свечение внутри нее вспыхнуло и погасло. Крики научников оповестили, что я надавил на нужную кнопку. — Нам ничего не стоит здесь все уничтожить, — проговорил я, сдерживая злость. — Много ли тут опасных веществ? Выпустил пару пуль по мерцающим тусклым светом компьютера. «Хватит!» — услышал вдруг голос. «Ох, и знакомым он показался мне!» Воспоминания пронеслись черно-белой кинолентой немого кино. Глянул в сторону одной из колб, видя внутри нее застывшего в нелепой позе солдата. На нем даже форма, только обуви нет. «Я уже был здесь». Плавал в резервуаре, как крыса, подготовленная для опытов. На операционном столе что-то пошло не так. Сумел вырваться, обезвредил охрану у двери в лабораторию. Вспомнил, как несся по лестнице вниз, как метался в поисках выхода. Развернулся, глянул в сторону научников, искал глазами Иванова, главного мыслителя лаборатории x 1 Он здесь, застыл за спинами подчиненных, подняв, как и все руки. Но именно он подал голос, когда я выстрелил по компьютерам. «Оставь в покое подопытных! Не забирай последний шанс стать такой же тварью, как я когда-то!» Выкрикнул я, направляя на Иванова ствол. «Хватит экспериментов! Хватит тешить собственное желание стать богом!» Иванов вышел вперед, и тут со стороны выхода раздались выстрелы. Студент рухнул с простреленной ногой на усыпанный осколками пол. Пиранья открыла стрельбу в ответ. Я перевернул стол с реагентами, затаскивая за металлическую столешницу раненого сталкера. Научники бросились в рассыпную. «Не упусти Иванова!» Крикнула мне пиранья, прячась в укрытии и стреляя в противников. Подскочил к профессору, ударил его в лицо. Он, пошатнувшись, упал мне в объятия. Я втащил его за перевернутый в стол, отстреливаясь от идеалистов. Студент, немного оклемавшись, открыл пальбу, уложил одного. прижался спиной к временному убежищу и поморщился от боли. «Уходите с пираньей, иначе нас всех перебьют! У меня еще есть патроны!» Он перезарядил автомат. «Так просто не сдамся!» «Нет!» — выкрикнул я. Гнев растекался по венам. «Сегодня никто не умрет!» Новая порция выстрелов заглушила мой голос. Мы не могли даже высунуться. Нас накрыла волна из свинцовых пчел, искавших жертву. Пиранья сорвала с пояса гранату, вырвала чеку и кинула РГД в сторону идеалистов. Закрыли головы, вжавшись в пол. На спины посыпались осколки и мусор. Подхватил раненого студента, а пиранья, приставив дуло винтовки к спине Иванова, приказала показать другой выход. «Хочешь выжить? Выведи нас!» – заорала она. Профессор подчинился, двигался не так быстро, как нам хотелось, перешагивая через тела погибших научников. Застывшая в воздухе лаборатории пыль и серый дым скрыли нас от оставшихся в живых служак лаборатории Х1. «Ходу!» — закричал я. Так и хотелось пристрелить гада. Он знал, что мы не прикончим его, пока он нам нужен. Скрывшись в дальнем отсеке лаборатории, мы снова услышали крики и выстрелы. На металлическом столе реагенты, какие-то препараты и несколько шприцев-пистолетов, наполненных зеленой жидкостью. Я вспомнил. Это мутаген. Именно здесь из сталкеров делали мутантов. Профессор дернулся в сторону. Решил сбежать. Схватив один из шприцев, приставил его к шее Иванова. «Куда? Стоять!» Лицо Иванова побелело. Подача электричества возобновилась, лифты работают, только как теперь выбраться из лаборатории? Я выведу вас. Глухо отозвался профессор, бросил взгляд на бледного студента, заявив, что нашему другу нужна помощь. Тебя спросить забыли, — рявкнул я. Ты здесь главный? Он, — ответила за Иванова пиранья. Не ожидал тебя увидеть, Дина. Горько усмехнулся профессор в седую бороду. «А ты подавала такие надежды?» Пиранья двинула ему в лицо. С его лица слетели очки, профессор сплюнул сквозь зубы и ответил, что дверь в конце помещения. Толкая его перед собой, я видел множество металлических столов. На них под капельницами, подключенные к аппаратам, лежали люди. Им суждено стать мутантами. Спину прикрывать осталось пиранье, как и тащить слабеющего студента. Мы шли практически наугад, не зная, выживем ли в этой мясорубке. Остановились у незаметной двери. Иванов потянул на себя ручку, открывая проход в шахту, где зависла кабинка лифта. Втиснулись внутрь, двери захлопнулись. «Вам нужен исполнитель желаний?» Как мне показалось, насмешливо спросил профессор. Он догадывался, что в живых его вряд ли оставят. На мгновение мне даже стало жаль его. Мы же не звери. И этот Иванов, возможно, тоже заложник тех, кто финансировал группировку «Идеал» и разработки лаборатории. «Нет, мы не должны поддаваться чувствам», — Стучало в висках. «Хватит этой человечности. Она нас сделала слабыми перед предателями, как Лом, Иванов и такие, как он». «Лифт остановился. Профессор хрипло проговорил, что нас все равно остановят». Пиранья, усмехнувшись, бросила еще одну гранату в закрывающиеся двери лифта. Спрятались за стеной от взрыва. Хлопок разворотил кабину, отрезав путь к отступлению. «Мы в тоннеле». Тусклый свет освещал лица. Иванов держался стойко. Уверен, что его спасут. Студент, остановившись, расстегнул комбинезон. Под ним легкий летний камуфляж. Отцепил с раны на плече папоротник. «Раз выбрались, помоги!» Он глянул на пиранью. Она мотнула мне головой со словами. «Мы догоним! Папоротник наложу, хоть немного поможет ему идти!» Я, кивая, толкнул профессора в тощую спину. «Шел тот, нехотя! Я знал, путь сквозь тоннель приведет нас к бункеру!» Подумал, что мы так и не уничтожили лабораторию. Нас слишком мало, и почему сталкеры-звезды не сделали этого раньше? «Разве невозможно остановить импульс?» Зачем-то спросил я профессора. «Или вам на руку делать из людей тварей?» «Импульс — это как выхлоп неактивной энергии зоны», — спокойно ответил Иванов. «Если отключить установку, фильтрующую аномальную территорию отчуждения...» Она начнет разрастаться. Импульс как генерирует энергию, так и сбрасывает накопленную. Это словно бьющееся сердце зоны. И пусть говорят, у нее есть душа, она живая. Вы слишком очеловечиваете ее. Ищете, копаетесь, словно навозные жуки. «Как странно», — подумал я про себя, вспоминая слова лома. Тот говорил точно так же. «А что же лом?» «Разве он остался жив?» Нарочно спросил я Иванова. «Лом остался в зоне». Профессор остановился и резко обернулся, щурился, глядя на меня. «Я просто проверил тебя, что ты помнишь, а что нет». Меня разозлила его гадкая улыбка, и я врезал по ухмыляющейся физиономии научника. Когда нас догнали пиранья и студент, профессор лежал на камнях, а я виновато смотрел на товарищей. «Понимаю, это бесит». Пиранья глянула в сторону Иванова. «Но пока он нам нужен». Похлопав по щекам, она привела умника в сознание и приказала вести к бункеру. «Что толку?» Рассмеялся, оживившись профессор, поднялся, злобно глянув на меня. «Оно и понятно, взаимной любви друг к другу мы не испытывали». Он шел впереди и слегка пошатывался. «Вы не понимаете, что желать!» и словно насекомые пытаетесь решить мелкие проблемы, используя монолит. Ничто не уничтожит станцию. Ничто не прекратит существование зоны. Я устал его слушать. Повернулся к студенту, спрашивая, как он. Сталкер улыбался, держался. На бледном лице капли пота. Знал, товарищу нужна помощь. Когда мы остановились у стены, Иванов обернулся и спросил, хорошо ли мы подумали. «Менять прошлое чревато последствиями. Они уже заметны сейчас. Если ты читал рассказ Брэдбери и грянул гром, ты бы понял, о чем я говорю». «Читал», — хмуро ответил я, зная, о чем речь, думая о бабочке, которую раздавил главный герой, заставив измениться мир в будущем. Иванов провел ладонью по датчику на шершавой стене. Он среагировал на прикосновение профессора, впуская нас в секретный бункер. Если в тот раз мы оказались рядом с исполнителем желаний, теперь стояли у пульта управления на площадке, обнесенной прозрачной защитной стеной. Вспыхнул свет. На панели замигали лампочки. Профессор уселся в кресло, скрестил руки на груди. Потом набрал комбинацию на клавиатуре. Мы услышали голос, оповещающий о начинающемся самоуничтожении установки исполнитель. «Ах ты сука!» — заорал я, ударяя Иванова в плечо. Он улыбался и молчал. Прозрачная стена поднялась и в лицо, словно дуновение ветра, ударил поток воздуха. «Загадывай свое последнее желание!» — проговорил профессор, усмехнувшись. «Мне уже терять нечего». Я бросил взгляд в сторону друзей. В руке Иванова внезапно появился пистолет, видимо, знал, где он тут припрятан. Ублюдок молниеносно выстрелил в грудь пиранье, а потом и в студента. Не ожидая подобного поворота, я застыл, ощущая, как пересохло во рту. В груди сжалось. «Как? Как я не успел среагировать?» Противник, направив на меня ствол, спросил... Разве у тебя не появились новые желания, холод? В тот раз этот парень. Он толкнул ногой тело студента. Загадал тебе стать человеком и спас никчемную жизнь призрака. Теперь твой черед. Устал от его трепотни, от мерзкого, тонкого голоска и желания оказаться умнее, сильнее, выстрелил в грудь профессора, бросив под ноги шприц с мутагеном. Тишина повисла внутри бункера. Я снова один на один с изобретением идеала. Я не знал, как запустить его, и не ведал, чего желать. Друзья мертвы. Горло подкатил комок. Злость, что участь смерти не постигла меня, наполнила легкие. Я упал на колени и закричал, ударяя кулаками об пол. Боль. Ярость, отчаяние, ненависть к миру, которому я в этот раз проиграл, сдавили грудь. Почувствовав движение за спиной, увидел, как умирающий Иванов подобрал с пола шприц с мутагеном. Отбросил ударом руку научника в сторону. Шприц ударился о стену и упал на бетонный пол. «Скоро все закончится», — улыбнулся профессор. «Подойди к двери и нажми вон ту кнопку. Возможно...» «Тебе еще удастся обратиться к исполнителю желаний!» Я увидел, как с площадки выдвинулась металлическая лестница. Холодный голос машины прозвучал, как приговор. «До уничтожения установки «Монолит» осталось две минуты!» «Две минуты! Это так много и так мало!» — пронеслось в мыслях. Спускался по железным ступеням на ватных ногах. Застывший исполнитель, серый, покрытый пылью, молчал. Знал, что стоило попросить его изменить что-то, и он выполнит желание. Опустился на колени возле потускневшего кристалла и, сняв перчатки, коснулся пальцами холодного камня. «Прости меня, Зона, что не доверял тебе. Прости за то, что играл с судьбой, хотя не заслуживал ничего. Я обычный человек, сталкер, потерявший всех, кого любил. Я боюсь новых желаний и хочу одного. Пусть все станет на свои места, если это возможно. «Ты слишком сентиментален, Холод!» — прервал меня голос пираньи. Бросив взгляд в сторону лестницы, увидел спускающуюся женщину. «Ты же... ты же умерла, Дина!» — проговорил я дрогнувшим голосом. В глазах защипало. Я смотрел на нее и не верил, что так бывает. На груди ни следа от раны, нет и крови на комбинезоне. Сталкер смотрела на меня темными глазами. Длинные волосы рассыпались по плечам. Она такая красивая, пронеслось в мыслях. Я не могу отпустить тебя. Не могу и убить. Что же делать, мне холод. В какой-то момент я понял, что это не Дина, не пиранья. «Сталкер, ученый, женщина, которую я знал так долго и так мало». «Дай подумать», — она склонила голову набок. «А профессор Иванов не во всем прав. Я не машина, я не легенда. Я существую, и у меня есть сочувствие и желание создать мир неподвластный человеку». Она щелкнула пальцами, и я увидел, как из ее ладони полился голубой свет. «Ничего не бойся, Холод. Ты не станешь призраком. Я выдумала для тебя новую судьбу. Однако ты должен остаться со мной. Тогда Дина и Женя будут живы. Нет, это не шантаж. Дело в тебе. Если ты покинешь зону, то ваши жизни изменятся снова, и вы опять вернетесь, чтобы просить исполнителя желаний. забывая, кем были. На глаза набежали слезы. Смотрел на нее и, казалось, схожу с ума. Наверняка это видение перед смертью. Дина подошла ко мне, протягивая руки. Я поднялся с колен, двинувшись к ней навстречу. «Я не обижу никого», — проговорила она, заключая меня в объятия. Я слышал, как билось ее сердце. И нет, это не Дина, конечно, нет. Меня обнимала зона, пусть и принявшая облик близкого человека. Плакал и дрожал, как мальчишка, видя всю свою жизнь, проносящуюся мимо, от начала до конца, по-старому, по-новому. Плачая и теряясь в воспоминаниях, я падал в светящееся облако, которым стала Дина. Где-то там остались вопросы, но я не хотел уже искать разгадку. Заброшенная квартира, повсюду гниющая мебель и мусор. Я помотал головой. «Ты как, Холод?» — услышал голос шмеля. Увидел вопросительно смотревшего на меня лома. Дина гладила по волосам погибшую подругу и всхлипывала. Я потер глаза, не понимая, как оказался здесь. Рекс глянул на меня и, как показалось, улыбнулся. «Не бойся, Холод, со мной ничего не случится». Я опустился перед другом на колени, взял его мохнатую морду в ладони и уткнулся лбом в мокрый нос. «Как же я соскучился по тебе! Знаю, что страшно. Мне тоже. Прошу, будь осторожен!» Погладил пса между ушами, ощущая, как задрожали пальцы. «Холод! Ты как будто прощаешься со мной!» Рекс внезапно лизнул меня в лицо, потом еще и еще... Я обхватил его мускулистую шею руками и поцеловал в нос. Ощущая, что делал это еще в прошлой жизни, сердце сжалось. Нет, я не оставлю тебя, друг. Помотал головой, словно пытался отбросить из головы дурные мысли. Шмель склонился над Катей, набросил на нее лежавшее рядом серое от времени и пыли полотенце. Дина обняла себя за плечи и тяжело вздохнула, с трудом сдерживая слезы. Рекс нырнул в полуоткрытую дверь на лестничную клетку. Мы стояли у входа, готовясь выбежать наружу и ликвидировать бандитов. Они поднялись выше холод. Услышал я голос Рекса и передал его послание товарищам. «Бегите!» — снова ответил пес. «Я остановлю их, вас догоню!» Осторожно выбравшись из квартиры, спустились, стараясь не шуметь на первый этаж. Если идти к автомобилю вольников, мы окажемся на отлично просматриваемой территории. «Холод!» — услышал я окрик шмеля. «Идем!» Я смотрел между лестничными пролетами и искал глазами Рекса. «Уходите!» — бросил товарищем. Понесся по ступеням вверх, ощущая волну, будто бы воздух задрожал. Он пах порохом и смертью. Внезапно услышал рычание пса, крик. «Выстрел и плач, Рекса». Только потом узнал, что шмель угодил в генератор. Тащил на себе раненого пса, пригибаясь от пуль. Воспоминания о прошлом стирались. Несся между домами, видя, как лом остановил машину и помогал выжившим туристам забраться в джип. Вольники подбирались ближе. Не уйти. Я выругался, заметив бандита, вставшего на колено, прикладывающего на плечо гранатомет. Эх, сейчас бабахнет. Не успеть. «Лом!» Мой крик пролетел, словно выстрел между стен. Внезапно группу бандитов накрыла огневой волной. Снаряд от РПГ улетел в небо в поисках другой цели. «Неужели поддержка?» – спрашивал себя, слыша новые выстрелы и очереди калашей. Выбежал навстречу мчащейся машине. Лом, завидев меня, ударил по тормозам, и я, втаскивая Рекса, влез внутрь. Ушли от бандитов. В голове смешалось, как будто я заново проживал этот день, словно всего этого не было. Спустя несколько дней я решил вырваться в Припять. Лом отговаривал, Карлсон молча курил. «Шмеля похоронить по-человечески надо», — проговорил я сквозь зубы. Если что, осталось от него. «Да и сколько там гражданских?» «Я так же, как и ты, хотел бы каждого сталкера найти и похоронить». Карлсон устало вздохнув опрокинул в рот рюмку водки. А мертвые гражданские уже не наша забота. Сам знаешь, что с ними будет. Я понимал. Раненых мутанты до да псевдособаки добьют. Мертвые станут ходячими. Боевики воли спланировали сафари, как выяснилось позже. Кто-то из звезды продался анархистам и сталкеров нашей группировки тупо слили. Твари. Порой я считал, что мутанты честнее некоторых из нас. Они не убивали своих. Как больно терять друзей. Перед глазами застыло лицо шмеля. Я потушил сигарету и, зажмурившись, сжал кулаки. В артефакте Маугли просверлил отверстие, вдел шнурок и повесил на шею. Что-то подсказывало, этот камушек поможет еще не раз. Рекс сидел у ног. В комнате хорошо натоплено. Я курил и читал сообщения в коммуникаторе. Пес склонил большую голову мне на колени. Погладил его, радуясь, что смог спасти друга. Рана оказалась несерьезной. Пуля прошла на вылет, не задев жизненно важных органов. Семыч хоть и молодой сталкер, но отлично разбирался в целительных артефактах. Сказал, что если приходит на помощь человеку, и собаке поможет арт. Приклеил к ране Рекса папоротник, замотал бинтами. Радовался, что не оставил друга. Вернулся за ним. Как и он всегда возвращался, чтобы помочь мне. Вчера мы спасли друг друга. Не осознавал этого до конца. Воспоминания путались, перемешиваясь с прошлым, настоящим и будущим. Решил записать, пока не забыл все, что произошло со мной, со студентом и пираньей. Возможно, эти воспоминания помогут разобраться, что же случилось со мной. Через несколько дней все мысли о жизни, что я прожил за 25 лет, стерлись. Помнил лишь обещание данной зоне — остаться здесь. Видения, приходившие всякий раз лишь во сне, обретали четкие границы. Какое-то чутье подсказывало все, вернулось на круги своя. Не считал себя заложником зоны. Жил и помнил, что все в наших руках. Даже если судьба относится к тебе с усмешкой, ты в силах изменить ее, выбрать иное направление. К черту исполнитель желаний! Эта игрушка не для меня. «Как считаешь, Рекс?» — спросил пса, потрепав того по холке. Один вернется?» — почему-то спросил меня друг. Я кивнул ему и проговорил с улыбкой. «Обязательно вернется. Непременно».